Глава сорок Виолетта. «Так как вы оказались во дворце?» Спросила подруг, пока они колдовали над моими прической и макияжем. Потрясающей красоты бальное платье, как и остальные вещи, которые привезли из замка, обнаружилось в гардеробе герцога. Уилл предлагал позвать слуг, чтобы помочь мне переодеться, но я отказалась. Мне помогли подруги. С помощью магии вымыть, высушить и уложить волосы, а также затянуть корсет с хитрой шнуровкой на платье, оказалось намного быстрее и проще, чем если бы этим занимались опытные камеристки. «Это все из-за меня», — всхлипнула русалочка. «Нам пришлось спрятаться в этом дворце от моего брата. Он как-то узнал, что я сбежала в темный лес и стал перехватывать наши разговоры. «Когда я пыталась связаться с тобой, владыка, перехватил вызов. Мне показалось, он был зол», — поделилась я. «Он успел засечь, где ты находишься?» «Думаю, нет. Я быстро прервала связь». Селена выдохнула с облегчением. «Хорошо. Не хотелось бы, чтобы у тебя были из-за меня неприятности с братом». Поэтому мы не могли последние дни выйти на связь и решили дождаться, когда вы с герцогом приедете во дворец. А так как вы связаны магически, то мы предположили, что и покои у вас будут одни на двоих». «Нашу связь чуть было не разорвала ее величество Олина. Призналась я виновата, глядя на Дарью. Прости, что я отказалась от ее помощи. Знаю, что тебе пришлось просить за меня королеву и стать ее должницей. «Не вини себя», — отмахнулась Дриада. «Это был мой выбор, просить ее о помощи или нет. Если честно, я не надеялась, что она согласится, и даже лес ради этого покинет. А мне она отказалась помочь найти похищенных девушек. Не могу ее винить за это. Возможно, она таким образом решила проверить герцога. Сама знаешь, как фейри относится к потомкам Кефера Берхарда». «Не все», — возразила Селена. «Я никогда не считала правильным винить прадеда-герцога в открывшейся охоте на фейри. Лила поделилась с ним силой добровольно, потому что сильно и искренне полюбила». «Кстати, почему вы спрятались во дворце, а не в замке Найтрок, например?» Дарья вычитала в какой-то старой книге, что на этом дворце стоит особая защита, которую накладывала еще сама Лила. Такая же стоит и на северном замке, но он слишком близко расположен к морю. Я побоялась, что брат решит использовать зов. Мы решили не рисковать. Замок Найтрок построили намного позже. На нем такой же защиты нет. А здесь Дельмар не сможет меня отследить по магии. Дельмар? Кто это? Напряженно спросил Уильям, услышавший конец разговора. В отражении зеркала я видела, как мужчина вышел из гардеробной, поправляя камзол, в который успел переодеться. Мне очень хотелось повернуться и как следует рассмотреть своего жениха. Но едва я дернулась, как Селена, колдующая в этот момент над моими волосами, недовольно цикнула на меня. «Мой старший брат», — ответила подруга, старательно, несмотря на мужчину и фиксируя усыпанную драгоценными камнями заколкой, выбившуюся прятку из моей прически. «Вы его боитесь», — нахмурился герцог, подходя ближе. «Селена, если вам нужна защита, только скажите. Я лично распоряжусь выделить лучший отряд стражей, которые будут вас охранять». «Я благодарна вам за предложение, ваша светлость, но ваши стражи не смогут защитить меня», — покачала головой русалочка. «Дельмарон». Девушка замялась, не спеша признаваться, что ее брат – владыка Северного моря. Он слишком силен. Выкрутилась за нее Дарья. Думаю, вы согласитесь, что даже самый искусный из человеческих воинов не выстоят против того, кто владеет магией. Так что с Дельмаром мы сами справимся. Не в первый раз. Как знаете. Но если вам все же понадобится помощь, мое предложение в силе. «Будем иметь в виду», — кивнула Дриада. Уилл хотел еще что-то спросить, но тут Селена радостно хлопнула в ладоши, объявив, что я готова, и помогла мне подняться с табурета, расправляя несуществующие складки на платье. Наши взгляды с Уильямом встретились, и от меня не укрылось неподдельное восхищение в его взгляде. «Виолетта, ты восхитительна!» Наконец хрипло произнес герцог, заставляя мое сердце забиться быстрее. «Кажется, я сам себе завидую, что у меня такая красавица-невеста. А мне кажется, кто-то сейчас опоздает на собственную помолвку». Пощелкала пальцами перед нашими лицами Дарья, заставляя отмерить и вспомнить, зачем мы здесь. «Дворец очень большой, а бальный зал далеко», нахмурилась Селена, глядя на мои ноги. Пока вид до него дойдет, эти туфельки ей все ноги сотрут до мозолей. Я открою вам портал. Решительно кивнув собственным мыслям подруга магии потянула воду из графина, стоявшего на столе. Покинув сосуд, жидкость приняла форму шара и зависла в воздухе, а затем, подчиняясь воле русалочки, устремилась к большому напольному зеркалу в тяжелой раме. Зеркальная поверхность пошла рябью и вместо отражения стали появляться очертания малых залов и богато украшенных комнат дворца. Селена делала жест рукой, словно переворачивала страницы книги, и картинки менялись одна за другой. Мне показалось, в одной из комнат я даже заметила стоящего к нам спиной Адриана, отдающего распоряжение слугам и стражам. «Ты тоже так умеешь?» Спросил меня Уэлл, оторвав взгляд от магии, что творилось на его глазах. «Так же не умею», — покачала я головой. «У моей силы другая природа». «Надеюсь, однажды ты расскажешь мне все о себе, не скрывая». Тихо прошептал на ухо мой жених, обжигая шею горячим дыханием. метка тут же отозвалась пульсацией. «Нашла!» Радостно воскликнула Селена, формируя портал в оформленную в салатовых цветах гостиную. «Поторопитесь, пока никто не пришел. Оттуда до бального зала буквально два коридора». «Я знаю, как добраться, спасибо. Не заблудимся», — пообещал Уильям, сжимая мою ладонь в своей и делая решительный шаг к порталу. От этого простого прикосновения по моим заледеневшим от волнения пальцем растеклось приятное тепло, сопровождаемое легким покалыванием кончиков. «Вы помните, что входит в вашу задачу?» «Да», — кивнула Дарья. «Мы с Селеной будем наблюдать за гостями и запоминать тех, кто ведет себя подозрительно. Если почувствуем колдуна, сразу подадим знак». «Больше времени мы не тратили». Переместившись в гостиную и убедившись, что никто не видел нашего появления из зеркала, Уэлл решительно потянул меня на выход. Пройдя два небольших коридора, мы оказались перед входом в бальный зал, охраняемый стражами. Из-за внушительных белоснежных дверей доносилась ненавязчивая музыка, смех и гул множества голосов, заставивших меня сильнее занервничать. «Расслабься и просто улыбайся, Фиалочка. Ни о чем не волнуйся. «Я смогу тебя защитить», — пообещал Уильям. Склонившись к моим губам, герцог сорвал с них быстрый поцелуй прямо на глазах у стражей. «Уилл!» — ахнула я возмущенно. «Что ты делаешь? Здесь же...» Я кивнула на старательно отводящих взгляд и скрывающих улыбки мужчин и выразительно округлила глаза. «На удачу!» Весело подмигнул этот очаровательный наглец и, подхватив меня под локоть, решительно повел в зал.